Николай Гоголь. Авторская исповедь. Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как выбранные места из переписки с друзьями. И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово,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 и воспользоваться этим случаем, как указанием свыше. Рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мнениями, осуждениями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос – который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон. Словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют «гласом народа» и «гласом Божиим». Но на этот раз, несмотря на то, что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело, и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения. Первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на внимание всей России и может преобразовывать целое общество. Второе, что книга – это есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в оболотенье человека у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался. Третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равнопросвещенные и умные люди, а также и равноверующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу «верным зеркалом человека». В ней находится то же, что во всяком человеке. Прежде всего, желание добра, создавшее самую книгу, которая живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро. Сознание искренних своих недостатков – и рядом с Ним высокое мнение о своих достоинствах. Желание искренне учиться самому, и рядом с Ним уверенность, что можешь научить многому и других. Смирение, и рядом с Ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении. Упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам, и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке. С той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия, и все, что таит внутри человек, вступило наружу. С той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что не есть в душе, просится на свет. Ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь. Но к этому заключению, может быть, более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения издавая ее под влиянием страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне не свойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочинения моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состояния. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим. Другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя. В речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость, и резкость встретились почти вместе. Наконец, не помещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неумение выражаться, принадлежности не вполне организовавшегося писателя, все это споспешествовало тому, чтобы сбить ни одного читателя, и произвести бесчисленное множество выводов и заключений не невпопад. Гордость отыскали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противоположной причиной. Где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничижением то, что было вовсе не уничижением. А что главнее всего, не было двух человек, совершенно сходных между собой в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в суждениях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как неоскорбительны оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять. Никого. Сделаю вскользь замечание два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным, и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противоположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне-земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещения народного, это показалось мне очень странно, тем более, что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово «устное» пастыри церкви полезнее и нужнее для мужика всего того, что может сказать ему наш брат-писатель. Сколько я себя не помню, я всегда стоял за просвещение народное. Но мне казалось, что еще прежде чем просвещение самого народа, полезней просвещение тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим внимания к себе не сословия земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем за тем, чтобы жить насчет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках на меня нападавших есть много справедливого, вывели заключение, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу. На завещание не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред того, пред которым ни один человек не бывает прав». Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значение поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах. Да из какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось к кстати. По поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей? Не менее странно, также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствования человеческого и прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если при этой похвальной жадности знать чужеземное упустишь из виду свои русские начала, то знания эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли на место того, чтобы сосредоточить и собрать их». И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только с помощью этого знания можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое». Иначе применение самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом. Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в спокойном расположении, когда читал мою книгу что уже вперед установилось какое-то предубеждение, прежде чем она явилась в свет. И всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и, проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубеждение, а самого читателя успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушило все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он зашел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные и притом не нераздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истина. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь. В ней есть излияние и души, и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблуждение, как и всякий человек. Могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь. Но назвать все, что излилось из души и сердца моего ложью – это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности – и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охуждению себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какой был произведен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порог, в котором только что попрекнули своего брата. Как укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность. Как укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придерчивы сами. Благороден, по крайней мере, тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдиться, хоть бы в глазах всего света сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не за тем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос Нет я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений. Запрос «Зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин и принялся за другое, мне чуждое?» Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чисто чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня, чтоб увидал читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе, так же как и во всем, следует признать участие того, кто располагает миром, не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объяснением хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно, и мне нелегко самому от этого вихря недоразумений. Я не могу сказать утвердительно,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 и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе,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 которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передраздить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребления. Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого –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 Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость это исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно.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 из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». Мысль ревизора принадлежит также ему. На этот раз и я сам уже задумался серьезно. Тем более, что стали приближаться такие годы, когда сам собой приходит запрос всякому поступку. Зачем и для чего его делаешь?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 и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочинениях моих тем, чем был до толи, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами – окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал более, нежели когда-либо прежде, потребность сочинения полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров.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 но на всяком шагу я был останавливаем вопросами. Зачем? К чему это? Что должен сказать собою такой-то характер? Что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается, что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и в другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращения. Все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально. Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочинения своего его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой не идет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творение свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы и что, исполняя его, он служит в то же самое время также государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменил множество разных мест и должностей, чтобы узнать, которой из них я был больше способен. Но не был доволен ни службой, ни собой – не теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало за тем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбия личного и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства. Нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова». А потому и не мудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то, что сгорал действительно желанием служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все – и прежние свои должности, и Петербург, и общество близких душе моей людей, и самую Россию за тем, чтобы вдали и в уединении от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творение, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся но избрать одни те, на которых заметнее и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены». Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, который не доверял Дотоле Перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни. Словом, чтобы по прочтении моего сочинения предстал как бы невольно весь русский человек – со всем разнообразием богатств и даров, доставшихся на его долю преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинство и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому, ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор, как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком Но и над местом Над самой должностью, которую он занимает Чего я никогда даже не имел и в мыслях Я увидал, что нужно со смехом быть очень осторожным Тем более, что он заразителен И стоит только тому, кто поостроумней Посмеяться над одной стороной дела Как уже вслед за ним Тот, кто потупее и поглупее Будет смеяться над всеми сторонами дела Словом я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, пока мест и не определю себе самому определительно, ясно, высокая и низкая русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить. А чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще. Без этого не станешь на ту точку воззрения, которые видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа. С этих пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо предметом наблюдений. Я оставил на время все современное. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которым движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахарета и пустынника, меня занимало. И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он». Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил да то ли как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моей собственной душой. Я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображению. Нужно заключить в себе самом, хотя небольшую крупицу этого. Словом, нужно сделаться лучшим». Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но, надо бы на сказать, что я получил в школе воспитание довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль обучения пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном учении, но и в простом, нравственном, глядя на себя самого, как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем вовсе не за тем, чтобы пощеголять чем-нибудь. Да и не знаю, чем тут щеголять, но из желания добра. Авось кому-нибудь принесет это пользу. Я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо, и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек при всем желании своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособившись к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. «Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желанием совершенства, если сходил затем сам Сын Божий, чтобы сказать нам всем, «Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный». Что же касается до обвинений, будто я из желания похвастаться смирением, в книге моей показал уничижение пачи гордости, то на это скажу, что ни смирения, ни уничижения здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смирения, но потому что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека». Тот благостный образ, каким должен быть на земле человек. И мне становилось всякий раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевший в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру. Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей мои собственные душевные обстоятельства наконец обстоятельства внешние над которыми мы не властны и которые всякий раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету как только я от него отдалялся несколько раз упрекаемый в недеятельности я принимался за перо хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения, и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнью, страданиями и, наконец, такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом. Если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключением? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел той же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же. Предмет у меня был «жизнь», а не «что другое». Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к тому, кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без внимания людьми. И я пришел к тому, который один полный ведатель души, и от кого одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворение в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состояния моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться. Как только кончилось во мне это состояние, и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желание сильно знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси старался наиболее ознакомиться с такими опытными, практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякий должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержав в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его как следует, верно, и при том так, чтобы он действительно был в урок и в поучение живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать прочих, я просил набрасывать легкие портреты и характеры. Первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не за тем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев. Их было у меня уже много. Они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде. Но сведения эти мне просто нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам за тем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных мне известных».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 Мне нужно было знать гораздо больше сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображение, и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам, из них большая часть не напечатана, вовсе не за тем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведением анекдотических фактов. Возражения такого рода от людей, практических и опытных, для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека и наших русских вопросов, занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззвание ко всем читателям «Мертвых душ». возвание несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются. Но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего». Я думал, что может хоть 5-6 человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал, собственно, поправок на мертвые души. Мне хотелось под этим предлогом добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось, кому встретиться на веку. Изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень, неподъемность на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтение «Мертвых душ» может расшевелить, особенно если и карандаш и бумага будут при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщую известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека на всех поприщах заметно стремление преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что не есть внутри Руси чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять. И лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал в тайне надежду, что чтение мертвых душ наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе в то время, когда писаны были мертвые души, произошло некоторое обращение на самого себя. «Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что он верным и живым изображением людей, характеров и случаев своего времени может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать», и таким образом больше, чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал как дитя. Я обманулся некоторыми. Я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только за тем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желания. Но на мое приглашение я не получил записок. В журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это за тем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю извести о России и в то же время сам остаюсь «вне России», не соображая того, что кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России за тем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для тех, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно, мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены творчества, Есть способность, которую я не назову воображением. Способность представлять предметы, отсутствующие так живо, как бы они были перед нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большей частью избирали эпоху от нас отдалившуюся и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас от всего, что не есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влечения к прошедшему. Предмет мой был современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть от того, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает. Перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру. Притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собой только тех человек, которые стоят близко от тебя. Всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других и стать на такое место, откуда бы я мог увидать всю массу, а не людей только возле меня стоящих. Как бы отдалившись от настоящего – обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влечения и страсти к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает с недаем юноша, жадный впечатлений. Но странное дело, даже в детстве, даже во время школьного учения, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование, и что именно для службы моей отчизни я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал ни как это будет, ни почему это нужно, я даже не задумывался об этом»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 Как бы то ни было, но это противовольное мне самому увлечение было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не за тем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорее, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей. Пароход был аглицкий, и на нем не души русской. Мне стало грустно. Мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что прежде, чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях, и, несмотря на то, что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях. И точно, во все время пребывания моего в Петербурге, в продолжении целых семи лет – не приходили мне никогда на мысли чужие края, пока мест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорчения и, наконец, потребность большего уединения не заставили меня оставить Россию. Два раза я возвращался потом в Россию, один раз уже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большую частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в Аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидать людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще. А во-вторых, потому что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотвержения, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде. Во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и сильнейшее значение. Движение, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и от того бесконечные споры. Мне нужно было не того. Мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, когда всяк рассказывал только то, что видел, слышал на своем веку. И разговор казался собранием анекдотов, а не рассуждением. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить всеобщим поветрием нынешнего времени. Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя «Россия» не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом, во все пребывание мое в России, Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое. Дух мой упадал, и само желание знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желание знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже умение выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжении недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребывание вне России, даже и в отношении к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству немного возьмешь. Останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах, и в деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего непоказенной надобности. Могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающие есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее. «Половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеяния всего, что не есть в человеке. От головы до ног». А между тем, никогда еще до сих пор не чувствовал я так сильно потребности знать современное состояние нынешнего русского человека. Тем более, что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихрь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга». И нужно как бы щупать собственно рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочинения крупнее прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перечитателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным, будет бледно и, сколько ненавижи ему добродетелей, будет все ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассуждением и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощение в плоть. Это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которая кружится ежедневно вокруг человека. Словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение. И тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое походит на одни предположения, собственно, предположений нет. В ней все выводы. Но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны. А для многих, кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость, и незрелость, и муж, и ребенок, и учитель, и ученик. Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображением, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос «Зачем?» Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал?» Зачем мне определено было не иначе приобрести познание души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желанием изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавший получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедший к тому, кто один ведатель и действий человеческих, и всех малейших наших душевных тайн. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее не встретил? зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности определите мне прежде зачем все это произошло и тогда спрашивайте зачем я не могу писать того что писал я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку не от меня начертанному я пробовал несколько раз писать по прежнему как писалось в молодости то есть как попало куда не поведет перо мое. Но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, чтобы она походила на дельную книгу не размысливший того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой счет, особенно после завещания, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам рассматривать ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал мертвые души и как уничтожал все, что не писал в последнее время». Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было. Все обрушилось на меня упреками». Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас. И я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе. Должен ли я в самом деле писать? Должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало. Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить себя, перо мое получило бы беглость, и страницы полились непринужденно одна за другую, таково ли душевное состояние мое, чтобы сочинения мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще, и вслед за тем для такого писателя, как я. Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани. Не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч, и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении. Все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общую. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми, случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты. С иными даже в такие годы, в какие никогда невозможно были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми. Уши всех чутко обращены в ту сторону, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинение такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве. Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творение свое в поучении людей. Требования от него слишком велики и справедливы. Для того, чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели – одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности творить. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться недаром. Нужно, чтобы в создании его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед, и чтобы он, постигнувший современность, ставший в уровень с веком, умел обратно воздать ему за научение себя научением его. Так, по крайней мере, определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно. Это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглую кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит пред его глазами, немучимый и нетревожимый внутри ничем. Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель может более чем кто-либо другой быть разрешителем современных вопросов. Но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все разрешил себе, что не тревожит его самого. Если он при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку, тогда он, выступая на поприще». Владея такими средствами, орудиями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретной живостью, которая делает то, что изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеется, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которые напустили туда модные писатели. «Заговори только с обществом на место самых жарких рассуждений этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, и двери сердец растворятся сами навстречу к принятию их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела». Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильнее такого писателя – и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе. Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще. Его влияние может быть скорее вредно, чем полезно. Это строение себя самого непременно обнаруживается во всем, что не будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличнее от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явление, законный ход его необыкновенного организма, Состояние временное «духа» может показаться другим людям верховную точкой, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большей живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами в немного лет произвела сильнее изменение в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышлении не имела проповедовать о разврат, а обнаружила только временное заблуждение свое, от которого потом, может быть, и отказалась, приступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово, как воробей, говорит наша пословица, выпустивший его не схватишь потом. Я сам писатель, не лишенный творчества. Я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле того, помышляю я о своем собственном строении, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят неопределительностью своей, производит заблуждение, распространяет даже ложные мысли. Если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы. Что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения на место этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильнее, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы застряли крепко в голове, что критика бы их оттуда не вытащила». Не нужно упускать того из виду, что все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений. А мои убеждения... Как сравню эту книгу с уничтоженными мною мертвыми душами, не могу не возблагодарить за насланное мне внушение их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных мертвых душах. Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя. Но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мной бы многие перестали спорить. В уничтоженных мертвых душах гораздо более выражалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательной, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом, как честный человек – я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бронят мою нынешнюю книгу, должны, по крайней мере, рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключения, а сам в то же время еще должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитание и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе название «Луганского казака», умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском, и руководствуясь единственно желанием вести всех в действительное положение русского человека. «Мне верно, потяжелее, чем кому-либо другому отказаться от писательства» когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, за тем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне нелегко отказаться от писательства. Одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я, наконец, клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях. Когда я до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслаждение творить. Но, повторяю вновь, как честный человек, я должен положить перо, даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему. Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать потому что, скажу откровенно, жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нет лишений, во след которым нам не посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желания. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратиться под пашню, оплодотворенное и удобренное ими. Так и во мне, как только способность писать меня оставила, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы то ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности. Но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда» и даже гораздо лучше, нежели я никогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, которые в нем покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желанием знать человека, то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий, где я могу употребить с действительной пользой мое знание человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений, и что больше нам нужен всякий такой человек, который бы при некотором познании души и сердца и при некотором знании вообще проникнут был желанием истинным мерить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объяснением прекращать можно было много таких дел, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготовлял уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить создания поэтические. Теперь все должности, мне кажется, равны, все места равнозначительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку, и в заключение проникнут точно любовью к России, то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю пристань и твердая земля. Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желанием добра, кто русский и кому дорога честь земли русской, должно также брать многие места и должности в государстве с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды против у неприятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила. С другой стороны, я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для как не бурно нынешнее время, как не мятутся и не волнуются вокруг умы, как не возмущает тебя собственный ум твой, но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать, и за который дашь ответ небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что он знает, что такое жизнь, когда этот один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в нем его божественности, тогда следует поверить ему на слово – Даже и в таком случае, если бы он был просто человек. Стало быть, вопрос решен. Что такое жизнь? Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших. Тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе. Нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге. Не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги, как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность как на средство к достижению не цели земной, но цели небесной, во спасение своей души, увидишь, что закон, данный Христом, Дан как бы для тебя самого, как бы устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что если хотя немного он из того исполнит, все высшие его полюбят. Христианину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже». Так что, если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, все это отношение человека к человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности, наищекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбляясь ничем, подавать первому руку на примирение. Стоит поступать так в продолжении небольшого времени и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себя, в чем его должность. Ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред Ним узник в тюрьме имеет преимущество. Он знает, что он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред Ним нищий имеет преимущество. Он тоже при должности, он нищий, а потому и знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себя ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной. Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя, видимо, вперед, я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства, что назначение человека – служить, и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве за тем, чтобы служить на нем Государю Небесному и потому иметь в виду его закон. Только так, служа, можно угодить всем – государю и народу и земле своей. Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, соображаясь своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратиться мне способность писать, набрались бы у меня материалы. Одной из главных причин моего путешествия к святым местам было желание искренне помолиться и испросить благословений на честное исполнение должности, на вступление в жизнь у самого того, кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы его. Поблагодарить за все, что не случилось в моей жизни. И спросить деятельности и напутственного освежения на дело для которого я себя воспитывал и к которому приготовлял себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик по окончании своего учения спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца перед тем, как предстоит ему поприще, почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты, Странно может быть то, что я об этом сказал в печатной книге. Но я в то время только что оправился от тяжкой болезни. Я был слаб. Я не думал, что буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолились обо мне те, которых вся жизнь стала одною молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой достигнул в глубину келий и стен затворников в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней тому, кому мы все молимся. Знаю только то, что наипрезреннейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас, и его молитва будет всех ближе к Богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова, Просящему дай. Как случилось, что я должен обо всем входить в объяснение с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наиискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими, и никто не будет делать запроса, что такое сам автор, хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но начавший некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочинения связаны тесно с делом моей души. Бог весть, может быть, и в этом была также воля того, без воли которого ничто не делается на свете. Может быть, произошло это именно за тем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, как удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно приобрести в обращениях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но когда выставишься перед лицом незнакомых людей, перед лицом всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякий поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки в попад и не в попад, ударят и с умыслом, и невзначай по всем чувствительным струнам твоим, тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул. Станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать. Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнеешь больше, чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю Бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, Замышленная от искреннего желания принести пользу другим, книга моя принесла прежде всего пользу мне самому. Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим, и особенно обществу в его нынешнем современном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими глазами как-то уже слишком сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того, чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на суд перед всю Россию, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями, прежде чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписание многому такого смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти. Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей книге, если бы только выразился попроще и поприличнее. Учить общество в том смысле, какой некоторые мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам церковь учить друг друга и беспрестанно умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общество школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим собратьям, соученикам, как равный им соученик. Принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов того же учителя, у которого мы все учимся. Принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется. Тут были письма, написанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только что нужно ему а на другое не обратит внимания. Я не думал, что иной, схвативший то, что нужно для другого, будет кричать «это мне не нужно» и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповедовать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам, нашим учителям. Я думал, что по прочтении книги будет мне сказано «благодарю тебя, собрат», а не «благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поучении, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданиями своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк, кто уже глядит в собственную душу свою. Что же касается до да мнения, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желание добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное, видно в ней ясно – и после чтения ее приходишь к тому же заключению, что Верховная инстанция всего есть церковь, и разрешение вопросов жизни в ней. Стало быть, во всяком случае, после книги моей читатель обратится к церкви, а в церкви встретит и учителей церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему на место моей книги другие, позначительные, полезнее и для которых он оставит мою книгу как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам. В заключение всего я должен заметить. Суждения большую частью были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк, укорявший меня в недостатке смирения истинного, не показал смирения относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить суд над другим. Но на чем, основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно быть выше того, которого судишь. Можно делать замечания по частям на то и другое, можно давать и мнения, и советы,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 Душа человека, кладезь, не для всех доступной иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп. Нет, в книге «Переписка с друзьями» как немного недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу. Иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающим со всех сторон, Заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полную и глубокую любовью. Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумения были для меня очень тяжелы, тем более что я думал, что в книге моей скорее зерно примирения, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их Бог никому получить. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной натуры человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевший ободриться. Бог да вознаградит их. Я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духам».